Глава ч е т р Жанр: ода. Тема: встреча сестры. Она приехала после м а й с к и х праздников. с к а з а л а что ее выгнали из школы экстерном. С кем-то она там договорилась, что-то сдала. В общем, явиться ей надо было еще на какой-то экзамен, а так все. Она напирала на то, что г о т о в и т с я к Сузу. Надо в естественной среде обитания техникумы. Уж как это могло повлиять на качество ее подготовки, один садовничий знает. Надули матрас, небольшая кухонька из ельни, ельня от слова есть, Ксюхина слова, превратилась во вторую спальню. Правда, достаточно было матрас поставить на ребро, то есть прислонить к стеночке, чтобы вернуть кухне аутентичную, как сказал бы профессор Бышлыков функциональность. Кстати, он смирился с Высоцким в том смысле, что позволил, сказал, что и сам любит песни, например ту, где скала ласка вдоль обрыва понад пропастью не близкая, не ласковая. Не такова была Альбина, которая становилась все более близкой. Перед приездом к с ю х е у них было приключение. Однажды вечером она затащила его в какие-то гаражи, где паяли, клепали, лудили. б а й к е р ы в этом ангаре, видимо, слепленном из нескольких гаражей, были перемешаны с какими-то викингами, историческая реконструкция, а эльфийские девушки с панками, начесавшими петухи в самое небо. На верстаке клепали кольчугу, рядом резали какую-то кожу, в углу топили б у р ж у й к у ч е й жестяной хобот выныривал за пределы ангара. Лампы желтого цвета под потолком, разделение на рабочие зоны, короче, то, что называется невнятным английским словом. Каворкинг. Люди в этом пространстве не удивлялись ничему: ни ежику размером стеленка, которого мастерил из шприцев полусумасшедший художник, ни попавшему в фотосессию чудику в противогазе, кожаной на бедренной повязке и керзачах на пять размеров больших, чем требовалось. Чудики грели каким-то японским тепловым вентилятором. В ангаре было не жарко. Пространство освещали два больших, похожих на одуванчики светильника. Девушка, которая фотографировала, демонстрировала удивительную з м е е видность, кренясь и изворачиваясь, и щ а т таким образом новые р а к у р с ы для своего ремесла. А этот с хобутом, то м у л я ш к а Лашникова в руки возьмет, то резиновым, но очень на живого похожим питоном обмотается. Искусство. Альбина познакомила с ь м у т и н а с несколькими местными обитателями, преимущественно девушками. Их тут было на удивление много. Конечно, имена сразу проскакивали сквозь филологическое сознание, не оставляя на нем отпечатков. Только парень по имени р о д и о н застрял. Тут уж филологи поймут, почему. р о д и о н работал с прессом. Из б л е с т я щ и х жестяных заготовок оттискивал баллончики. Ну, как те баллоны, куда лак для волос загоняют. Нашлепывал сверху распылитель. Видно было, что внутри баллонов пустота, что они в воздух что ли продают. Тут же подруга р о д и о н а лепила на и з д е л и е броские черно-бело-красные наклейки. Что за спрей вы тут тискаете? Странная маркировка, интересовалась Альбина. Это спрей от компьютерных вирусов, ответила р о д и о н о в у помощница с безликим именем. Заливные глаза его хорошо берут. МДТ, уточнила Альбина, которая знала, что заливные глаза давно переименованы. Ее догадку подтвердили кивком. Так он внутри пустой, в с т р я л л Симутин. В этом деле главное верить, что поможет, отвечала девушка. Бубны против троянских червей тоже неплохо помогают, главное стучать по дереву в нужной тональности. Черви думают, что дятелы уходят к соседям. с ы р ь ё у да наберете? Спросила Альбина. Да ну его, махнула рукой девушкой. В чём дело? Рассорились? Да, не срослось. Человечек он скользкий, как Блевотина на паркете. Проще напрямую через Китай работать, продолжала девушка. Россия только мясорубки до да пулемета умеет выпускать. Сковородку и ту не умеем, стрел Радион. п о р а с к о в о р о т к и отставить. Прогресс шагнул уже в прекрасное далекое изобретя кухонный комбайн, например. Ага, скептически скривился Радион. Чтобы я стал кухонным комбайнером? Нет уж. Не для того я кухонную катану завел, чтобы на бездушный агрегат променять. Половина полезности продукта тот материал, который сопутствует готовке. Чем накладываешь, чем режешь, чем перемешиваешь, куда заливаешь, в чем хранишь – целая наука, точнее древнее восточное искусство чи де тайдо. Например, лимон никогда нельзя резать стальным ножом, а сметану, сделанную из конского молока. Ни в коем случае не накладывайте ложкой в ы р е з а н н о й из обенового дерева. Ну и еще восемь тысяч двести советов. Если интересно, обратитесь к трактату мудреца Шадзы, ступающий медленными ясными стопами в м а р г а н и т о в у ю безну. д м а р г а н и т бледнорозовый камень. Философия Чеда Тайдос и м в о л и з и р у е т пищевод, который тоже бледнорозового цвета. Не, ну м у л ь т и в а р к у уж можно завести. Не согласился с и м у т и н Очень удобно. А я уже завел, ответил Родион. Только не мультиварьку, а мультитаньку. Очень удобное устройство. Не только готовит, но и моет посуду, гладит рубашки, чистит ковры и даже делает массаж. Ах ты сексист! Мультитаньку он завел. И Родион получил шуточную, но вполне весомую затрещину. За что, госпожа? Я же такой покладистый и т р у д о л ю б и в ы й как слюна отсос. Альбина и Алексей оставили парочку выяснять отношения, видимо, этот шуточный ритуал оживлял их совместное бытие. Добрались до нужного человека, который перебирал на небольшом столике какие-то бумажки. Алексею показалось, что это чеки или накладные. Человек был тяжел в лице, оно словно пыталось перевесить эти узенькие плечики. Казалось, человек вот-вот кнется головой в пол, но нет, не перевешивало. Лет ему было за сорок. Небрежные волосы с сельными клоками были разбросаны по массивному черепу, крупный нос, пухлые губы. Цвет глаз был как бы карий, но не совсем карий, а какой-то невнятный, цвет второй заварки. В глазах читался пристальный ум человека, мало пригодного к физическому труду. Серый рабочий его халат был з а с т е р а н до белесых проплешин на сгибах. Это Антон, более известный как м а г о г а изобретатель. представляла их альбины, а это Алексей, человек, с которым мне не скучно. Это так, со мной не соскучишься. Кивал п а л ь ч ё н н ы й Семутин. А разрешите вопрос, затрагивающий ваш псевдоним. Не обидитесь, если я спрошу, почему Магога? Зелёная юность. Махнул рукой крупноголовый человек. Когда-то у нас была рок-группа, скотомогильник называлась. Ну, я тип а фронтменом был. Отсюда и кликон. Ну, от могильника. А сейчас не играете? Вежливо поинтересовался Семутин. Нет, лет десять гитару в руках не держал, некогда. В девяностые занялись кассетами, но убедительные ребята предложили пошлять им за крышу. Мы решили, что за п о д л о й закрылись. Потом пытались журналы издавать, текстиль называется, сты крупными писали. Ну типа тексты, стиль гибрид, литературный журнал. н о опять не пошло. Пришлось уходить на барыжные хлеба. Купи, продай, ну и мастерим понемногу. Вот думаю, мечами заняться. За Бугорье хорошо их берет, хорошие лавы дают. Так и крутимся. А я по делу. Как там твоя силиконовая долина закончена? – спросила Альбина. Она не открылась м у Тину, зачем они сюда пришли. Сказала сюрприз. Видимо, Магога был частью этого сюрприза. Ты не подумай. Магога похлопывал Семутина по плечу и уже перешел с ним на ты. Это не женская имплантация, <laughs> он хохотнул. Это мы так один проектик называем в шутку. Он потёр переносицу, задумался. Ну, Альба, я тебе так скажу. С резиной норма, вот с корзинкой вопросы. Саму то д о л и н у шить два дня работы. Доедем? – поинтересовалась Альбина. Иш прыткая! Даже больше восхитился, чем возмутился а м о г о г а Потом поворачивал нижней челюстью. Знак задумчивости. Без труда прочел эти движения Семутин. А давай, решил Самогога, я сейчас своего р а с и н а н т а подгоню, скатаемся. Альбина блеснула Семутину хитрым глазом и улыбнулась. Мал, подожди, будет тебе настоящий сюрприз. Только говорю с корзинкой вопросы. Говорил Магога, заводящий машину и двигающий с усилиями р ы ч а г и Они втроем уже сидели в какой-то тюнингованной советской развалине в ходе эволюции, отрастившей себе несколько новых органов и высокую к а к у в н е д о р о ж н и к а п о с а д к у Выглядела эта машина как человек, засучивший штанины перед тем, как пройти ручей в брод. Марку, конечно, симути не н опознал, ф и л о л о г все-таки не разбирался он в средствах передвижения. Троллейбус от автобусов, п р о ч е м отличал. Правда и тут не всегда. Было пару раз, когда садился не в свои сани. с в ы й б у ц е ф а л у с и м у т и н о й не предвиделся. в п р о ч е м бедность не порок, в том смысле, что не так живи, как хочется. Мотор рыкнул и колесница понесла. Несмотря на приличную скорость, с и м у т и н у казалось, что проваливаются они в ночь очень медленно.